Глава девятая «Как вообще поживаешь, варюха?» Радамир вел машину, явно рисуясь, одной рукой и небрежно растопырив на роли кисть с длинными красивыми пальцами в перстнях и сверкая дорогими часами на запястье. Выпендрежник. А как нравился же мне. В том числе и этими повадками павлина. То есть сейчас-то я их воспринимаю нарочитыми и почти комичными. А раньше... Вообще нормально. Еле сдержала езвительность в тоне. Что, чёрт возьми, за идиотский вопрос? Ты уже в курсе, что моя мать с брендила, выкинула нас с братом в какой-то старый отстой из хорошей квартиры в центре, лишила всякой финансовой поддержки, зная, что меня какой-то гопник по углам зажимает и чуть брата не задушил. Как, по-твоему, я поживаю, а? Знаешь, а я часто вспоминала нас, постоянно. Да неужели? Ага, думаю, нам стоит попробовать ещё раз. Оба стали старше и всё такое. Какой рад. Ну, в смысле, у нас было время сравнить и осознать, что вместе было хорошо. Говори за себя. Я тебя как-то на пьедестал этолона мужчины не возводила, чтобы сравнивать остальных с тобой. На лучше промолчу. Он мне помогает так-то нечего выделываться. Варюха. А, молчи ж ты чего? Не знаю, что и сказать. Дёрнула я плечом. Нелегко всё же прикидываться тормозящей и придерживать язык за зубами. Просто скажи, как относишься к идее начать всё заново? А, это как-то внезапно. Изобразила смущение, нарочито потупившись. <менти managed> ну да, я как будто не видела твоих косых, говорящих взглядов с момента выезда. Понимаю, ты подумай, обязательно. Да, Район и правда. Хмм. Рад зарулил на мою новую улицу, глядя по сторонам и презрительно кривясь. Поднимишься? Нет, не надо, пожалуйста, откажись. Давай не сегодня. Ну, само собой. Скажи я, что на всё сразу согласен, бегом бы по ступенькам побежал. А так чего вечер пятницы терять? У красавца Рада всегда найдутся более сговорчивые варианты. Пойдём до подъезда провожу. На крыльце, прямо под тусклой лампочкой, он притормозил меня за локоть. Постой, давай всё же по плану. Я типа твой парень. Пока типа. А у него, похоже, и сомнений нет, что соглашусь. Хотя, чего нет-то? Теперь зная, какой он беспрекрас, можно и попробовать, по-взрослому, без всяких иллюзий. Рад очень нежно обхватил моё лицо и прикоснулся своими мягкими губами к моим. «Слишком мягкими, без грамма напора». Погладил языком, предлагая открыться, но я не стала. «Но не хотелось, хоть разбейся». Так и стояла, не размыкая зубов, пока рад, елозил по ним языком, раздвигая мои губы и возбужденно сопя. «Не противно просто... никак. Я всего лишь ждала, когда он закончит». Внезапно Радомира отбросила от меня в темноту. пошатнувшись на каблуках от неожиданности, я сломлённо уставилась на силуэты двух мужчин, покинувших освещённый пятачок под лампочкой. Один явно рад, а второй гопник проклятущий. Он ударил Рада в лицо раз и ещё, молча не издавая вообще ни звука. Стало просто жутко, по-настоящему жутко, как никогда в жизни. От этого мёртвого молчания особенно, от глухих тяжёлых бум о плоть. Рядом, вот прямо за этими окнами люди ужинают, музыка играет, телевизоры бубнят. А тут под их окнами творится такое. И у меня аж лёгкие перехватило, крикнуть не могу. Третий удар мерзавца добил Рада, и он рухнул на асфальт как подкошенный. И настала моя очередь на расправу. Но за что? Грамила шумно задышал, разворачиваясь в мою сторону. Я ведь и дыхания его не слышала в момент нападения на Радомира. Словно и не дышал он вовсе. Он бал двинулся на меня, а я торчала столбом, как дура, ноги будто в бетон крыльца вросли. Вступило на освещённое пятно, и мне совсем поплохело. Он и человеком сейчас не выглядел, аскал звериный и глаза как угли тлеющие. Так и чудится, что сквозь черноту багровая сверкает. Шагнул ближе, схватил лапищи за горло и толкнул к стене, наклоняясь к лицу. Продолжая скалиться, большим пальцем второй руки провёл по моим губам, с нажимом, больно, как если бы стирал с них что-то, видимое ему одному. А я всё ещё и пикнуть не могла. И видно, уж и не смогу. Конец тебе, Валька. Чтобы никогда. Прохрипел он страшно. Никогда, поняла, убью нахуй любого, довела вца. Вдруг ещё одна массивная фигура выскочила из окружающей темноты, врезалась в плечо моего мучителя, отбрасывая от меня. Атм мгновенного облегчения у меня в глазах потемнело. И я только и могла секом 30, что слушать какую-то возню, издаваемое ругательство. Кончай, кончай, Зима, чего творишь? Потом всё стихло, осталась только чьё-то тяжёлое дыхание. Опомнившись наконец, я кинулась к лежащему на асфальте Раду, чувствуя, как начинают душит рыдания от вида тёмной крови на его лице. Господи, скорую вызовите! В отчаянии закричала непонятно кому, ощупывая голову парня. Отошла. Хрипло рыкнул напавший гад, снова появляясь из мрака, где ему самое место. Что, добивать будешь? Отойди, сказал, не доводи. Делай, что говорят. Появился и второй громила. Я его вспомнила, видела в тот первый несчастный день. Отвалите от нас, закричала им. Сволочи, оставьте нас в покое, ему помощь нужна медицинская. Ему нужно никогда больше около тебя не появляться. Гопник подхватил Раду под мышки и потащил к его же машине. Куда? Отпусти! Помогите! Да тихо ты, цыкнул на меня второй. В больницу отвезём его, когда ещё скорая приедет. Я вам не верю, вы его. А мне пох, рявкнул агрессор, укладывая бесчувственного рада на заднее сиденье. Домой пошла. Я с ним поеду. Ах ты кошка драная, заречал мерзавец, опять начав наступать на меня. Всё из-за тебя, сучка белобрысая. Тормози, зима. схватил его за плечо дружок. Девушка, домой идите от греха подальше. Не провоцируйте сильнее, хорошно сегодня. А это я его провоцирую. Да я его знать не знаю, видеть не хочу. Отвали от меня, подонок. Отвали и близко не подходи, чтоб ты сдох вообще. Не обращай внимания на мои вопли, этот урод Зима уселся за руль. Его дружок плюхнулся рядом, и они укотили, оставляя меня стоять на крыльце. Нет, хватит с меня. Я этого так не оставлю.